Глава 4. Стандартизированное управление человеческими ресурсами. ШЭМ. Как управление эффективностью деморализует сотрудников. Системы управления эффективностью служат только для постановки стратегической задачи по реализации систем управления эффективностью. Если в 1980-х и 1990-х наблюдался расцвет консалтинга по стратегии и бизнес-процессам, то новое тысячелетие ознаменовалось переключением внимания на управление человеческими ресурсами Human Asset Management, сокращенно HAM). Последнее звено в командно-административной структуре стратегии, процессов и системы показателей — это люди. Хотя первоначально практику управления сотрудниками компании называли управлением человеческими ресурсами и управлением человеческим капиталом, со временем из-за промышленной коннотации эти названия повсеместно заменили термином «управление талантами». Некоторые люди болезненно реагируют на то, что их уподобляют позиции в балансовом отчете. Как бы то ни было, в наследство от термина осталась вездесущая декларация «Люди наш главный капитал», которую вы встретите на любом корпоративном сайте и в любом годовом отчете. Системы управления человеческими ресурсами включают ряд процессов и методов управления, в том числе управление эффективностью, материальное поощрение, развитие компетенций, планирование карьеры, развитие лидерских качеств, карьерный и лидерский коучинг, планирование преемственности и управление обучением. В этой главе я затрону только управление эффективностью и материальные поощрения, а другие аспекты, Хэм мы рассмотрим в следующих трех главах. Не могла удержаться, чтобы не вынести Шем в заглавие. Шем от английского «Standized Human Asset Management А само слово Шем означает обман, надувательство. Несмотря на избыток консультантов в области разработки стратегий и реинжиниринга процессов, Я часто поражаюсь тому, какое множество компаний, занимающихся консалтингом, коучингом и разработкой ПО, предлагают решения по всем вопросам управления талантами. Ненавижу сайты этих компаний и рекламные материалы по управлению талантами. Уж очень грозным тоном они требуют использовать эти системы. Понятно, откуда ноги растут. Из книги «Война за таланты», опубликованной в 2001 году. Авторы, три консультанта из МакКинзи, писали во время даткомовского пузыря, экономического пузыря, образовавшегося в 1995-2001 годах в результате взлета акций интернет-компаний, и утверждали, что поскольку состарившиеся беби бумеры покинут рабочие места раньше, чем молодежь их займет, компании в ближайшие десятилетия ожидают кризис талантов, и потому они не смогут подобрать кадры на важные лидерские посты. Естественно, авторы не предвидели экономического кризиса 2008 года, когда молодежь вообще лишилась возможности получить работу. Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не сказать «нельзя предсказать будущее» не удержалась. Однако, несмотря на высокий уровень безработицы, нам по-прежнему твердят о кадровом кризисе и о том, что без реализации определенного набора методов и приемов компания не сумеет выявить и подготовить будущих лидеров, потеряет лучшие кадры, которые уйдут конкурентам и в конечном итоге зачахнет и умрет. Мне на ум приходят журналы для родителей, играющие на материнских страхах, «Если не будете следовать нашим рекомендациям, ваш ребенок попадет в беду. Вы же не хотите подвергать свою компанию опасности, ведь не хотите же!» Полагаю, причина такой эмоциональной нагруженности подобных текстов в том, что с рациональной точки зрения многие из навязываемых методов вообще бессмысленны. Если бы из всего обилия методов менеджмента, начиная от конкурентной стратегии до развития компетенций, мне велели выбирать самый губительный для компаний и жизни их сотрудников, это была бы современная система управления эффективностью. В сегодняшнем виде она является собой автоматизированный инструмент для усложнения аттестации сотрудников путем каскадирования целей и показателей и привязки общего рейтинга сотрудника к размеру материального поощрения. Введя несколько данных, характеризующих сотрудника, и щелкнув мышью по паре ссылок, вы сводите всю информацию о человеке к ряду цифр, и его карьера в компании предрешена. Не могу точно сказать, какая конкретно книга или метод породили эту систему. Похоже, корни уходят в метод управления по целям, который ставил поощрение в зависимость от достижения целевых показателей. Затем кто-то добавил компетенции и планирование развития, и систему автоматизировали. Мое первое знакомство с управлением по целям произошло в начале 1990-х при консультировании проекта трансформации бизнеса, который затрагивал и стратегию, и процессы. Хотя нам было не впервые разрабатывать стратегические задачи с указанием плановых цифр и разбивкой их на индивидуальные показатели эффективности, здесь мы впервые увязали их с вознаграждением, которое назвали «оплатой за результаты». Кроме того, здесь мы впервые положили в основу расчетов сбалансированную систему показателей. К счастью для компании, соответствующего ВПО еще не существовало в природе, поэтому ту систему мы создали в бумажном варианте, и применялась она только к топ-менеджерам. Когда в группе кадрового консалтинга мне рассказали про созданную ими систему вознаграждения по результату, я была просто восхищена. Вознаграждение вот недостающая деталь в моих предыдущих проектах, причем важнейшая, ибо она дает гарантию, что организация будет работать как следует. Теперь клиентам поневоле придется выполнять наши рекомендации, иначе они не получат бонусы великолепно. К тому же, выигрыши будут консалтинговые фирмы. Консультанты по стратегиям смогут привлечь еще одну группу консультантов по операциям, которые разработают показатели, плановые цифры и процессы сбора данных и подготовки отчетов, в то время как группы кадрового консалтинга разработают систему материального поощрения, цели и процессы оценки эффективности. Затем консультанты по IT займутся автоматизацией. В течение последующих десяти лет я наблюдала, как растет популярность управления по целям как среди крупных игроков, например, PeopleSoft и SAP, так и специализированных компаний, например, SuccessFactors и Helogen. А консалтинговые фирмы помогают воплощать эти системы в жизнь. Все мои знакомые, работавшие в крупных компаниях, так или иначе столкнулись с системой оценки эффективности. В 2000 году я оставила консалтинг и устроилась в одной из компаний Fortune 100, которую в 2007 приобрела другая компания. Тут-то мне и пришлось самой хлебнуть той каши, которую мы, консультанты, заварили. В обеих компаниях управление эффективностью было автоматизировано, и процесс оценки шел в течение последних шести недель года. Эта работа и компания не помогала создавать новые продукты или услуги, и клиентам от нее толку не было. Но, тем не менее, я каждый год проводила добрую часть ноября и весь декабрь за написанием пространных отзывов, просмотром и одобрением отзывов других сотрудников и посещением собраний. На этих собраниях мы целый день спорили по поводу рейтингов сотрудников, оценивали их и выявляли самых эффективных. А затем мы информировали непосредственных подчиненных об окончательных рейтингах, цифрах, которые выдавала система с учетом взвешенных достигнутых показателей степени овладения лидерскими компетенциями и сопоставления оных с показателями, равных по положению коллег. То, что начиналось как способ реализации стратегии, превратилось в систему, которая ранжирует сотрудников, навешивает на них ярлыки и следит за их состоянием, как если бы они были инвентарем. Неудивительно, что ее назвали «управление человеческими ресурсами». Так оно и есть. Элегантная методология, которая теоретически могла бы сэкономить сотрудникам время для стратегически важной работы и обеспечить компании мотивированный, сплоченный вокруг общей цели коллектив, на практике дает обратный эффект. Эта модель — сплошной обман, и у нее столько изъянов, что я даже не знаю, с какого начать. Даже если мы предположим, что допущения, на которых она основана, верны, что деньги являются единственной мотивацией, что после аттестации сотрудников повышается эффективность работы, что вся система справедлива и объективна, и что никто не использует ее в корыстных целях, все равно усилия, время и деньги, вложенные в создание, администрирование и ведение такой системы, уже являются достаточным аргументом против. Давайте начнем с того, что связано с реализацией такой системы материального поощрения, и предположим, что она создана с намерением обеспечить справедливые оценки для всех сотрудников компании. Как правило, первым делом определяют повышение зарплаты, бонусы, опционы на акции и право на безвозмездное получение пакета акций в зависимости от должности и уровня эффективности, а еще лучше первым делом нанять для этого консалтинговую фирму. Например, при новой системе вознаграждений удовлетворительно работающий менеджер получает определенный бонус и повышение зарплаты на некий процент, а возможно и пакет акций или опцион. Казалось бы, все просто, но ведь при этом предполагается, что во всех подразделениях компании должностные уровни стандартные. Из собственного опыта знаю, что характер работы менеджеров разных отделов существенно отличается, особенно если компания ведет бизнес в нескольких направлениях. Если компания расширилась за счет слияния или приобретения другой компании, а это происходит сплошь и рядом, то должностные уровни будут существенно различаться. Следовательно, во всей компании нужно ввести единую сетку должностей или, по крайней мере, сгруппировать существующие должности по уровням и создать набор стандартов. Только так можно гарантировать объективность. Любой, столкнувшийся со стандартизацией должностных названий и уровней, знает, что это процесс эмоционально нагруженный и политический. Определение уровня каждого сотрудника — огромная работа, а в итоге почти все сотрудники недовольны. Старшему менеджеру не понравится, если его понизят до менеджера, обратное случается редко, как не понравится помощнику директора, что его должностной уровень аналогичен уровню старшего менеджера. Одно касание клавиши «Делит» и годы карабканья на следующую ступеньку корпоративной лестницы идут псу под хвост. Следующий шаг — стандартизация аттестационных листов и рейтингов. Опять же, если компания состоит из замкнутых функциональных подразделений или выросла за счет приобретений, то, вероятнее всего, там используют разные бланки и шкалы. Одни отделы будут настаивать на десятибальной шкале, другие на пятибальной. В таком случае придется унифицировать систему, но с помощью уговоров и компромиссов эту работу можно сделать за пару месяцев. Третий шаг — Разработка простого процесса, устанавливающего, когда следует формулировать цели, как эти цели согласуются с корпоративными, в какие сроки проводить аттестации и распределять вознаграждение. И последний шаг. Информирование всех сотрудников о новом процессе, графике и аттестационном листе и, при необходимости, проведения обучения. Однако после того, как систему внедрят на бумаге, возникают некоторые шероховатости. Цели получаются неравнозначными. Некоторые люди умеют придумывать легко достижимые цели. Иные цели трудно определить количественно или оценить как достижение. К тому же ожидания менеджеров в отношении подчиненных значительно различаются. Нужен стандартный метод формулирования целей. Эффективность. Весьма субъективное понятие. То, что для одного оправдывает ожидания, для другого превышает ожидания. Здесь тоже нужна стандартизация. Формулирование целей в начале года, а выставление рейтинга в конце, лишают сотрудников гибкости, не давая им возможности реагировать на меняющиеся условия бизнеса. Надо предоставить людям возможность корректировать целевые показатели в течение года. Но корректировки должны подлежать утверждению начальством, иначе сотрудники могут постоянно обновлять их, указывая при этом уже достигнутые успехи, а это лишит постановку целей всякого смысла. Подведение итогов в конце года не дает возможности выправить курс в том случае, если не удается достичь цели. Менеджерам и сотрудникам необходимо пересматривать цели несколько раз в году. Какую же огромную бумажную работу предстоит проделать? Вот тут-то многие компании начинают понимать, что без компьютера не обойтись. При наличии огромного количества ПО такой процесс наверняка можно автоматизировать. Однако потребуется новый проект, так как нужно не только внедрить IT-систему, но и устранить вышеназванные недостатки. А это означает необходимость принятия новых мер. Разработка или приобретение информационной системы. Подсказка, обращайтесь к IT-консультантам. Создание необходимой инфраструктуры, включая аппаратуру и персонал для разработки и обслуживания, а также обучение и поддержки пользователей. Обучение всех сотрудников компании формулированию смарт-целей. Обучение менеджеров правильной оценки эффективности выполнения задач. Бизнес-процессы, гарантирующие объективную оценку во всех подразделениях компании, например, совместные координационные совещания. Функции оперативного управления персоналом, призванные обеспечить объективность целей и оценок, и точность информации. Периодические проверки с целью пересмотра целей и корректировки курса. Документирование проверок. Каков же результат? Организация, которая тратит уйму времени на формулирование целей, проверку целей, пересмотр целей, приведение их в соответствие с требованиями к смарт-целям, утверждение пересмотренных целей, подведение итогов по результатам работы на данное число, обсуждение результатов с менеджерами, проведение координационных собраний для сравнения оценок и ранжирования сотрудников, чтобы получить положенную кривую нормального распределения, что приводит к очередному пересмотру целей и оценок и одобрение результатов периодических проверок в информационной системе. Не забудем также об обновлении и обслуживании аттестационной системы и, конечно же, об обучении персонала работе с информационной системой. Как правило, на этот процесс уходит большая часть четвертого квартала. Если проверки делаются раз в полгода, прибавьте к этому две недели летом. Помимо потери нескольких недель в связи с оценкой сотрудников, Компания несет дополнительные расходы на содержание hr и айтишников, которые отвечают за системный менеджмент, службу поддержки и отчеты, а также текущие эксплуатационные расходы на аппаратуру и ПО. А хуже всего то, что из-за бумажной работы и обязательных совещаний у менеджеров остается мало времени на подчиненных. Помните суть системы оплаты за результаты. Она заключалась в том, чтобы все организации сосредоточиться на корпоративных целях и совместно обеспечить выполнение стратегических задач. Вместо этого мы несем огромное административное бремя, которое фактически не способствует реализации стратегии, если, конечно, под стратегией не понимается управление методом оценки эффективности и расчет материального поощрения. Все это было бы не так плохо, если бы способствовало повышению мотивации и боевого духа сотрудников, а, следовательно, и качество работы. Но личный опыт говорит, что происходит прямо противоположное. В действительности такие системы распределяют деньги, они обеспечивают обратную связь с сотрудниками и не помогают менеджерам в коучинге подчиненных. Наоборот, они сокращают время общения и навязывают набор стандартов, под которые необходимо подогнать сотрудников. Обобщим допущения, на которых основаны эти системы. Первое. Эти системы справедливы и объективны. Второе. Аттестации повышают эффективность работы. Третье. Деньги мотивируют сотрудников. Четвертое. Сотрудники не обманывают систему. Смотри предыдущую главу. Как ни старайся, а сделать справедливым процесс несправедливый по определению не получится. Эти системы никак нельзя назвать справедливыми и объективными. В лучшем случае они лишь претендуют на объективность своими цифрами, контрольными вопросами и формулами. Использование смарт-целей считается новейшим приемом для достижения объективности и справедливости. Однако в предыдущей главе я показала, как численные показатели способствуют обману, вносят неразбериху и мешают вынести верное суждение. Другая реальность заключается в том, что не всякая должность вписывается в смарт-формат. И вообще, многие должностные обязанности прописаны некорректно и зависят от отклика на запросы клиентов, поведения конкурентов и других изменений среды. Многие компании в качестве важной ценности называют «быстрый отклик на нужды клиентов и меняющуюся конъюнктуру». Но как можно предсказать и измерить эти отклики, чтобы учесть их при указании целей? Вот пример проблемы, с которой я когда-то столкнулась. В обязанность одной из моих подчиненных входило помогать обратившимся к ней сотрудникам решать проблемы с компьютером. Для оценки эффективности ее работы я планировала опросить некоторых сотрудников, которым она оказала помощь. Однако HR-служба настаивала на том, чтобы цель была сформулирована по стандарту SMART чаровцы предложили мне добавить фразу «оказание помощи X сотрудникам в месяц», но я хотела, чтобы сотрудница помогала только обратившимся за помощью, а не напрашивалась помогать сама. Я также была против, чтобы у нее снимали очки за то, что к ней обратилось меньшее количество сотрудников. Тогда они предложили нам ввести индекс потребительской удовлетворенности рассчитываемый путем опроса каждого позвонившего. Тогда бы каждого обратившегося за помощью озадачивали заполнением анкеты, а это раздражает людей и снижает количество звонков. Вы ведь тоже ненавидите эти опросы службы работы с клиентами? Не говоря уже о том, что подведение итогов опроса станет для нее новой обязанностью и будет записано как целевой показатель. Эта цель вызвала у hr такой ужас, что в официальном рейтинге сотрудницы мне пришлось оформить этот показатель как малую долю ее работы, хотя на самом деле она составляла значительную, и это было явно несправедливо. Другой недостаток смарт-целей видится в том, что они не отражают разницу в ожиданиях менеджера относительно сотрудников. Некоторые люди по своей природе склонны ожидать от подчиненных большего, другие — наоборот. Например, как-то мы с коллегами обсуждали, почему одна женщина получала самый высокий рейтинг. Она была рядовым финансовым аналитиком в должности помощника по административной работе и недавно получила повышение после присвоения ей степени бакалавра. Раньше она была моим помощником, и мы сохранили дружеские отношения. Она часто жаловалась, что босс считал ее некомпетентной. Конечно, она была только помощником по административной работе, но проработав в финансовом отделе почти 20 лет, накопила большой опыт. Тем не менее, менеджер не видел в ней опытного работника. Если обстоятельства складывались так, что при закрытии квартала все коллеги одновременно отсутствовали, кто был в декретном отпуске, кто выполнял обязанности присяжного в суде, кто болел, Она одна делала всю работу. Для нее в этом не было ничего особенного, просто больше работы. Все это продолжалось годами и неизменно приводило менеджера в восхищение. При формулировании целей она указывала лишь основные данные и административные обязанности. Она намного превосходила ожидания, которые были чрезмерно занижены. По мнению менеджера, такой рейтинг должен был вызвать у нее восторг, а ее это оскорбляло. Подумать только, сотрудника лишили мотивации тем, что при аттестации присвоили самую высокую оценку. Тогда же у меня работал сотрудник по уровню, сопоставимый с финансовым аналитиком, и он выполнял более сложные задания, но получил более низкий рейтинг из-за несовершенства системы классификации работников. И это тоже было несправедливо. Таким образом, смарт-цели не решили проблемы несправедливости и субъективности. Проблемы такого рода не единичны. Они отражают то, что происходит на собраниях по ранжированию персонала, назначение которых — объективно сравнить цели и рейтинги, беспристрастно сопоставить их и подогнать сотрудников под соответствующую кривую нормального распределения. Но откуда взяться беспристрастию и объективности, если мы внесли личный вклад в успехи наших сотрудников? И можно ли быть хорошими менеджерами, не внося личного вклада в успехи подчиненных? Нет бы поставить вопросы с рейтингами на поток и решать их без эмоций. Так мы бьемся за десятые, сотые процентиля, чтобы рейтинг одного превосходил рейтинг другого. Посчитав, во что это выливается, мы понимаем, что не стоило ломать копья из-за десяти баксов в месяц. Тут дело не в деньгах, дело в цифре. Мои сотрудники по определению лучше твоих, потому что они мои, и мой долг — выбить для них рейтинг повыше. Какая ж тут справедливость и беспристрастность, если такого эмоционального накала в купе с предвзятостью я не видела ни на каком другом собрании. Увы, побеждают самые красноречивые менеджеры с самыми страстными аргументами. Мне жаль сотрудников, работающих под руководством менеджеров с плохими дискуссионными навыками. Вероятно, самая необъективная часть данного процесса — это оценочное совещание или аттестация. Хотя нам нравится думать, что система объективна благодаря смарт-целям и спискам компетенций, исследования доказывают наличие множества необъективных моментов. Вот некоторые из отмеченных необъективностей. Фаворитизм. Мы даем более высокие рейтинги людям, которые нам нравятся. Общие ценности и стиль общения. Нам нравятся такие, как мы и мы присваиваем им более высокие рейтинги. Дискриминация по возрастному, расовому и половому признаку. И снова мы присваиваем более высокие рейтинги людям, похожим на нас, или в соответствии с выработанными у нас стереотипами. Эффект ореола. Успех или неуспех в одной области автоматически переносится на другую, не связанную с первой. Например, лохматый человек воспринимается как плохой оратор. Такую оценку он и получает. Отношение к нам. При оценке других мы берем за основу рейтинг, присвоенный нам самим. По поводу общих ценностей приведу пример из собственного опыта. После реорганизации мне досталась должность, которую ранее занимала перфекционистка. Перфекционизм идет вразрез с моим жизненным принципом. Большинство дел можно сделать хорошо на 80%. Я считаю так. Раз мир меняется слишком быстро, незачем лезть из кожи вон, чтобы быть идеальной. Одна из подчиненных, тоже перфекционистка, которая привыкла к похвалам за внимание к деталям, вдруг поняла, что я пытаюсь ее переучить. С другой стороны, ее коллеги, не столь озабоченные мелочами, теперь стали лучшими работниками, чем при прежнем боссе. А между тем, все работали как прежде, просто их оценивали по другим критериям, не тем, что в бланке аттестации, а тем, что в голове. Процесс оценки эффективности никоим образом несправедлив и не объективен. Да и разве может быть иначе? Он субъективен по определению. Знаете, чем вы мне нравитесь, а чем нет. До того, как произошла компьютеризация систем управления эффективностью и вознаграждением, Целью управления эффективностью было повысить эффективность сотрудников и обеспечить критерии для сравнения. Мы и до этого оценивали эффективность, но без баллов и без привязки к вознаграждению. Ваш менеджер мог по своему усмотрению установить прибавку к зарплате и дать вам общую оценку. Если у вас был хороший менеджер, вы вместе оценивали, что хорошо и что можно улучшить. Если между менеджером и сотрудником сложились доверительные отношения, то такая встреча выливалась в настоящий диалог с размышлением о том, что было хорошо, что не получалось, и как вам лучше наладить совместную работу. Если же вам не повезло с менеджером, он лишь отмечал все ваши недостатки. Мне всегда казалось, что в свое время так поступали с ним, вот он и продолжает традицию. Есть что-то неестественное в том, что одни оценивают других. Ведь ни в какой другой сфере взаимоотношений мы не устраиваем встреч, чтобы обсуждать компетентность других. Я замужем больше 20 лет, но не прохожу ежегодной аттестации. Однажды я пыталась это сделать с сыновьями-подростками, но опыт не слишком удался. Беда в том, что аттестационные собрания попахивают патернализмом. Они основаны на предположении, что менеджер лучше знает, что для сотрудника хорошо. При вынесении вердикта самооценка сотрудника в расчет не берется. Теперь, когда в аттестационном документе появилась итоговая цифра, беседа сводится к разбору полетов поэтически. Казалось бы, наличие смарт-целей, списков компетенций и средневзвешенных показателей обеспечивают оценке объективность. Но на деле это сугубо субъективный процесс, и другим он быть не может. Это игра в притворство, настоящий обман. И хуже всего то, что эта цифра препятствует полезному обмену мнениями между менеджером и сотрудником. Численный показатель — это первое, что хочет услышать сотрудник, и едва ли он расслышит что-либо еще. Конструктивного диалога о том, как лучше наладить совместную работу, не получится. К сожалению, большинство сотрудников не обрадуется услышанному. Поскольку система выявляет эффективных и неэффективных работников, втискивая их в гауссову кривую, большинство получают средний рейтинг. Это вступает в противоречие с нашей собственной оценкой самих себя. Мы все считаем себя выше среднего. Это широко описанное когнитивное искажение известно под разными названиями. «Эффект выше среднего», «Иллюзорное превосходство» и даже «Эффект Лейк-Обигана» — вымышленного города, где все женщины сильные, все мужчины привлекательные, а все дети обладают способностями выше среднего уровня. Том Коуэнс и Мэри Дженкинс в книге «Отмена аттестации работников» пишут. Практически все сотрудники видят себя отличными работниками. Большинство из них разочаровано полученными оценками и рейтингами, если это не самый высокий уровень. Как показывают исследования, 98% работников относят себя к половине лучших сотрудников, а 80% — к четверти лучших. Никто не любит, когда его называют средним, особенно хорошие работники. Более того, самых лучших не устраивают и рейтинги выше среднего. Помню, как на аттестации сообщила одной из лучших сотрудниц, что ее рейтинг составил 4,15 балла из 5, что в той компании считалось невероятно высоким результатом. Большинство получили по 3 балла. Так вот, она поинтересовалась, почему у нее не 5 из 5. Она хотела знать, что делала не так. Вместо разговора о том, что прошло хорошо, что могло бы быть лучше и что нам нужно делать иначе, мне пришлось битый час убеждать ее, что 4,15 — очень хороший показатель, и что вообще-то никто не получил 5 баллов из 5. Но все равно несколько дней она была сама не своя. Опять налицо демотивация высоким рейтингом. Я не раз наблюдала, как этот процесс деморализует довольных, мотивированных сотрудников. Наше второе допущение неверно. Аттестация не способствует повышению эффективности, а понижает ее. Аттестация опустошает. Эффективность повышается коучингом и обратной связью, которая проявляется в ежедневном взаимодействии. Общение менеджера и сотрудника, а также общение с коллегами — вот верные средства для повышения качества работы. Наши теперешние системы управления эффективностью, которые сводятся к заполнению бланков, подсчета очков, ранжированию и распределению бонусов, только портят отношения. Многие менеджеры убаюкивают себя мыслью, что если ты точно следуешь процессу и сопровождаешь оценку сильных и слабых сторон планом действий, то это и есть эффективное управление. Добавь несколько замечаний о том, как улучшить работу подчиненных, и ура, ты свободен до следующего года. К чему отношение, если есть процесс? Дело не только в деньгах. Если вдуматься, конечная цель всей системы — раздача денег. Конечный результат — баллы с привязанными к ним долларами. Распределение денег — есть конечный продукт. Это не система управления эффективностью, это система распределения вознаграждения. Итак, третье допущение — «людей мотивируют деньги». Другими словами, привязка вознаграждения к достижению целевых показателей стимулирует достижение этих показателей. В последнее время на эту тему часто пишут. Помимо многочисленных статей, вышли в свет два бестселлера «Наказанные награды Элфи Кона» и «Драйв Дэниела Пинка». В первой показано, что награды и поощрения могут принести краткосрочные плоды но в долгосрочной перспективе подавляют стремление к обучению и внутреннюю мотивацию. Дэниел Пинг приводит данные исследований, свидетельствующих о том, что работников больше всего удовлетворяет фиксированная зарплата чуть выше средней по отрасли, и что работников умственного труда внешние награды в виде бонусов, акций и так далее не привлекают. Оба автора едины во мнении, что системы внешних вознаграждений имеют тенденцию к снижению креативности и энтузиазма у работников, разрушая присущее им желание учиться, создавать ценности для общества и хорошо делать свою работу. Придавая задаче денежную ценность, мы неосознанно транслируем мысль, что она не содержит в себе ценности и сама по себе ценностью не является. Кроме того, она ограничивает наше мышление. Сосредоточивая внимание на очередной задаче, мы упускаем из виду другую информацию, которая могла бы быть полезной, и отключаем нелинейное мышление. Короче говоря, можно привести массу доводов против использования материального поощрения в качестве мотиватора сотрудников. Этот мотиватор хорош лишь для простой срочной работы, например, поощрение заводских рабочих за большое количество произведенных деталей. Однако даже при таком сценарии существует целый ряд рисков. Я уже говорила о пагубных последствиях вознаграждения за количество, произведенное сверх требуемого по заказу. Добавьте сюда еще плохое качество. Не буду пересказывать все популярные труды по стимулированию и мотивации. Вы можете сами выбрать пару-тройку материалов из приведенного списка. Но мне хотелось бы отметить исследование Марка Ходека, у нас есть общие друзья, консультанта по вознаграждению топ-менеджеров, который в 2006 году изучил компании из списка S&P 500 и пакеты вознаграждений руководителям и выявил плюсы и минусы системы оплаты. Вот некоторые из его открытий. Компании, которые выплачивали вознаграждение на основе сбалансированной системы показателей, показали результаты на 3,5% ниже S&P. При таком огромном числе показателей топ-менеджеры не могли толком сосредоточиться ни на одном из них. Вознаграждение за конкретный показатель, например, рост выручки — приводят к улучшению показателя но не всегда повышают прибыль или акционерную стоимость порой люди обманывают систему и тогда данный целевой показатель достигается в ущерб другим например выручка увеличивается за счет рентабельности опционы или гранты не особо мотивируют руководителей, поскольку те считают, что стоимость акций в основном определяется экономическими факторами и не может контролироваться ими самими или внутренними инициативами. В конечном счете это означает, что все усилия объединить сотрудников вокруг показателей и целей и использовать деньги и акции в качестве мотиваторов не приносят компании абсолютно никакой доказанной выгоды. Более того, доказано, что это дает отрицательный эффект. Время, деньги и силы, потраченные на стандартизацию должностных уровней, разработку критериев эффективности и компетенций – согласование рейтинговой шкалы и целевых показателей по бонусам и зарплатам, разработку бланков и соответствующих процессов автоматизации, затем заполнение бланков, проведение координационных собраний, подгонку работников под нормированные кривые распределения, споры по поводу рейтингов, привязку долларов к рейтингам, обсуждение с каждым сотрудником его сильных и слабых сторон, итогового рейтинга и повышения вознаграждения, не только не идут на пользу, но также отрицательно сказываются и на мотивации работника, и на эффективности работы компании. Тогда почему это считается передовым опытом в менеджменте? Потому что некоторые гуру менеджмента Предложили некоторые интересные модели, которые были подхвачены консультантами по менеджменту, которым показалось хорошей идеей скомбинировать их и убедить клиентов в предполагаемых выгодах, не просчитав всех последствий такого шага. А как славно все выглядело на бумаге! Этот метод как один из самых порочных и губительных, нужно немедленно искоренить и подумать об альтернативных вариантах управления эффективностью сотрудников. Что касается вознаграждения, то я призываю последовать рекомендации Дэниела Пинка. Зарплата выше среднего и простейшая схема участия в прибылях. По достижении нижней границы нормы прибыли нужно предложить всем сотрудникам одинаковый процент вознаграждения. Это создаст ощущение, что все мы связаны одной нитью, и сплотит коллектив. Нет смысла использовать опционные гранты в качестве ожидаемого пакета вознаграждений, но можно сделать их наградой за хорошо выполненную работу. Посему можете послать к чертям все расчеты взвешенных целевых показателей и координационные совещания, и просто предложить каждому фиксированную долю прибыли. Дополнительная польза — никто не станет обманывать систему. Такой метод справедлив по определению, ибо каждый получает одинаково. Смарт-цели и кривые нормального распределения уйдут в небытие. Все смогут стать выше среднего. Избавившись от рейтингов и аттестаций, Менеджеры вместе с подчиненными смогут самостоятельно найти оптимальный путь к повышению эффективности работы. После ликвидации формальной системы, менеджеры и сотрудники сами решат, как часто им проводить собрания или не проводить их вообще. Я предпочитаю встречи один на один раз в два месяца. Иногда полезно собраться всей командой и обсудить качество работы группы или проанализировать результаты выполненного проекта. Если у менеджера много подчиненных, и он не только не может быть для них коучем, но и знает далеко не всех, поможет обратная связь с коллегами. Освободив почти два месяца в году, мы найдем время для полезной аналитической работы и процессов с обратной связью, таких как подведение итогов собрания, полезные уроки, вынесенные из важнейших проектов, и работа по развитию команды. Поскольку эти мероприятия можно выполнять параллельно с основной работой, а не откладывать на конец года, они будут более корректными, своевременными, и у них будет больше шансов на реальное осуществление. Сотрудники смогут формулировать целевые показатели и усложнять их по своему желанию, не опасаясь штрафных санкций. Интересно отметить, что Питер Друкер, предложивший концепцию управления по целям, видел критическую необходимость в самостоятельной разработке целей как фактора, повышающего мотивацию. Лично я больше предпочитаю работать над проектами, которые выбрала сама, а не над теми, которые мне спустили сверху. К тому же целевые показатели можно менять в зависимости от меняющейся конъюнктуры, не боясь нарушить систему. Естественно, менеджеры и сотрудники обязаны увязывать свои цели с корпоративными, но если вы не уверены в том, что они будут к этому стремиться, тогда у вас трудности совсем другого рода. Единственный путь повысить индивидуальную эффективность — делать это на индивидуальной основе. Это означает, что уравниловка с ее стандартизированными бланками — Регламентированными собраниями, контрольными вопросами и формулами работает только для стандартизированных сотрудников. Мне пока такие не попадались. Вместе руководство и штат сотрудников могут решить, как совместными усилиями оптимально достичь целевых показателей компании. Разве не лучше потратить время на это, а не на рейтинги, ранжирование, классификацию — и навешивание ярлыков на сотрудников, словно на инвентарь.